Глава 42. Когда разведка стала сообщать более подробную информацию, генерал Лангер начал немного нервничать. Ни он, ни его в общем-то толковый помощник Томлин не могли объяснить, почему работа навигационной аппаратуры фиксировалась только на головном судне конвоя, а остальные двигались без неё. В этом обоем офицерам виделась какая-то особая изощрённая хитрость варваров. Так что было решено не атаковать колонну в лоб, как собирались в начале, а нанести основной удар с фланга, пропустив противника к Новой Каледонии. Получив новый приказ, урайские корабли начали перестраиваться, и эта спешная передислокация тоже не добавила им уверенности. Все капитаны судов были настоящими фронтовыми офицерами, Однако теперь они выступали против незнакомого противника, и было неизвестно, какие сюрпризы заготовлены на этот раз. Как вы думаете, Томлин, они видят нас или наша маскировка всё же срабатывает? В прошлый раз нас обнаружили САР. Однако я не ожидаю проблем от грузовых судов. Едва майор произнёс эти слова, от разведки поступили новые данные. В район Прибрежных миров направлялась группа военных кораблей. Они двигались в боевом порядке, и теперь можно было не сомневаться, что это штатное флотское подразделение. Оно не было многочисленным, однако Ангер отдал новый приказ, и его корабли стали перегруппировываться в очередной раз, чтобы быть готовыми к нападению со всех возможных направлений. То же не нравится мне эти канальи, ругался генерал, наблюдая непонятные манёвры противника. Что-то эти твари задумали, и хотел бы я знать что. Между тем уральские крейссеры уже ощупывали добычу своими секретными лучами и загоняли в наводящие устройства характеристики целей. Время жатвы приближалось. Ситуация складывалась так, что колонна грузовиков и военные корабли должны были оказаться в зоне поражения одновременно. Однако стволов хватало, и прислуга тяжёлых гравитационных орудий была готова к привычной работе. Урайцы и янычары, они были в одной команде и во время боя забывали, что между ними есть какие-то различия. Наконец последовал приказ. Из правого борта флагмана был произведён сокрушительный залп. Почти все заряды пришли точно в установленную цель. Лёгкий крейсер противника потерял надстройки и часть кормы. Впрочем, он продолжал двигаться по инерции и вслепую отвечал ракетами. Часть их ударила по бортам флагмана, однако они не принесли крейсеру генерала Ангера никакого вреда. Второй крейсер Урайцев нанёс удар по колонне грузовых судов, с ходу распотрошив последние 10. Когда остальные предвинулись, не нарушив строй, поступил приказ уничтожить очередные 10. И снова зал, и пощёлкивание на гребдах радиаторов, которые сбрасывали в кожухи избыточное тепло. Зарядные контуры орудий насыщались медленно, и артиллеристы успевали кто глотнуть воды, а кто даже съесть бутерброд. На этот раз боя не было. На этот раз был обычный расстрел.